Глава 13. От увиденного волосы на голове пришли в движение. Проверил на всякий случай энергетический запас. Немного успокоившись, силы даже на прыжок хватит, а значит, все под контролем. Кто бы мог подумать, что будет такое вторжение? Твари в таком количестве могут дойти до княжества. Разгрузка с пластинами взрывчатки полетела ровно в середину между первой и второй аркой портала. Всего открылось три окна, из другого мира уже выпрыгивали первые легионеры, крутя здоровенными мордами искались. В тишине отчетливо был слышен хруст сминаемого снега под десятками лап. Что-то изменилось в тактике тварей, вполне вероятно, что в будущем прорывы будут носить локальный характер. Поселок бы не выдержал нападения, тут и гадать нечего. Я стоял и ждал, пока из портала появится достаточно монстров, чтобы одним ударом забрать как можно больше. Рука покоилась на кольцах гранат, готовая привести в действие все взрыватели. Тем временем первые ступившие на землю пришельцы заметили меня, взрывев на всю округу. Нас разделяло не более ста метров, когда звери кинулись вперед. Ждать больше не было времени. Вытащив пять колец и понадеявшись на взрывную силу, раскрутил связку гранат и отправил в полет, чуть скорректировав в сторону торчащей снего разгрузки. самых ретивах монстров встретил кинетический удар, размазывая тела по белоснежному покрову, обогряя его кровью. Пока была возможность и позволял запас, я бил и бил, убивая вторгающихся тварей. Нарываясь на невидимую стену, туши врагов падали, замедляя свой бег. Хрустели костяные пластины, звери яростно визжали и рычали, а я продолжал геноцид, ожидая взрыва. Мои действия вызвали небольшой затор, как раз возле оставленного подарочка. Взрыв не заставил себя ждать, через несколько секунд уши заложило от грохота. В небо взвился столб огня, снег вокруг растаял, лицо окатило порывом горячего воздуха в перемешку с комьями земли и снежной взвеси. Прикрываясь рукой от летящего мусора, напоследок окидываю поле боя взглядом. В суматохе мечутся горящие факелом фигуры легионеров, из снега торчат части тел пришельцев. Появляется запах гари и сладковатый аромат подгоревшего мяса. Рассчитав силу, последний раз прикладываю вырвавшихся из свалки десяток монстров. Придавленные огромным молотом враги так и остаются на земле, не двигаясь, замирая в ломаных позах. Вихрь переноса окутывает тело. В следующий момент я уже появляюсь в холле родного поместья, пугая застывшего в каменной позе новенького дворецкого. Генри молодец, оставил помощника, сам уже наверняка занимается внедрением структуры управления Романовых. Кивнув остолбеневшему пареньку, пошел прямо в свою комнату. Представляю удивление стажера. Когда твой работодатель появляется из воздуха, грязный, в земле, местами в крови, а взгляд такой задумчивый и отрешённый, словно это с ним происходит каждый день исключительно до обеда. — У нас проблемы. Генри застал меня в моей комнате. — Я думал, ты уехал к Романовым. — Только собирался, но мне доложили о вас. — Где мои вещи? — Раздраженно спрашиваю управляющего, натыкаясь на пустоту в шкафах. — Один момент. Генри исчез, чтобы тут же появиться, будто держался квояж с шмотками прямо в коридоре. Оперативность слуги приятно поражало даже раздражение куда-то испарилось. Помыв голову и лицо, облачился в термобелье. Сам же себе обещал, что без лад больше никуда, а обещания надо выполнять. Если в повседневности еще можно обойтись гражданской одеждой, то встречу с отцом в смокинге я не пойду. «Мой господин, в поместье прибыла некая Анна Александровна Евстратова. Что прикажете делать?» Хмыкнув от изменившегося обращения, задумался. «Про прибытие студентов совсем забыл. А ведь еще ждет встреча с отцом. Придется прибегнуть к помощи молодой преподавательницы. Позови ее». «Пока Генри не привел мою невольную коллегу, влезаю в холодный доспех. Шлем повесил на плечо. Стараниями метра там расположилось удобное крепление». Едва видимые в реальности щупальца кинетического импульса быстро справляются за застежками, надежно фиксируя доспех на теле. Делаю тестовый шаг, направляясь к окну, чтобы выглянуть наружу. В глаза бьет искрящийся снег, над городом яркое полуденное солнце. Клинки послушно выходят из наручей, все работает штатно, гидроусилители мерно пыхтят при поворотах, ничего не брякает и не скрипит. Профу удалось сделать отличный комплект Низкий поклон старику за проделанную работу. <кхем> Вежливо обозначает свое присутствие Генри. Оборачиваюсь, благодарно киваю управляющему, после чего тот степенно удаляется, кинув заинтересованный взгляд на гостью. Рад вас видеть. Приветствую девушку. Сегодня Анна одета в городской манере. Синие джинсы, пуховик, невысокие кожаные ботинки, на голове шапка крупной вязки. Щеки красавицы зарумянились, глаза блестят, мороз только красит коллегу. А у вас тут мило. Девушка расстегивает куртку, под которой находится толстый свитер, делая несколько шагов вперед, внимательно рассматривает мои латы. «Все так говорят», — фраза напомнила мне прыгнувшего следом рыжего. «Что это?» Она подходит вплотную, проводя рукой по огромной зазубрине на грудной пластине. Я возвышаюсь над хрупкой фигуркой преподавательницы более чем на голову. Ей приходится чуть отойти, чтобы поймать мой взгляд. Не знаю, где-то зацепили. Просто отвечаю я. А это? Она указывает на руку, которую как-то проживал монстр. Теперь мало что говорила о произошедшем. Вышедшие из строя сочленения заменили, основной элемент выправили, слегка зашлифовали и оставили так. Но если присмотреться, можно отчетливо увидеть отпечаток гигантской пасти. Повздорили с товарищем, он был голоден. «Вы смеетесь надо мной?» — возмущается девушка, приходя в себя. «Нет, ни в коем случае. Как можно?» «Надели родительский доспех и решили покрасоваться?» «Ой, видимо, она поняла, что сказала лишнего. Простите, пожалуйста, я такая дура». «Ничего страшного. Внутренне я смеялся, но сейчас был хороший повод воспользоваться ситуацией. «Собственно, давайте о деле. Я позвал вас, чтобы сообщить, что у меня сложные обстоятельства, требующие моего внимания. Вы как-то предложили свою помощь, кажется, пришло время воспользоваться столь щедрым предложением». «Все что угодно», — жарко заверила учительница. «Проведите, пожалуйста, сегодняшнее занятие. Я принял решение обучать ребят тут, чтобы они скорее перешли на следующую стадию. Здесь есть полигон, тренировочная площадка, все условия. «Но зачем?» — закономерно спросила девушка. «В академии то же самое. Кроме всего прочего, есть дипломированный целитель, да и аудитория для теоретических лекций. Я уже не говорю о сотнях учебников, макетов и прочего вспомогательного оборудования. Так надо. Я объясню, когда вернусь». Пообещал я. «Вы уж постарайтесь». Когда Евстратова вышла из комнаты, я облегченно вздохнул. «Наконец-то можно заняться своими делами» на кого спихнуть студентов нашел. Думаю, Али и Анна Александровна справятся. Оставался еще один момент, а точнее, Света и ее участие в делах рода. Нам необходимо появиться у Романовых. Прошло уже больше суток с момента смерти ее матери. Многочисленные вассалы могут что-то заподозрить. Прошел в соседнюю комнату, чтобы взглянуть, как там Света. Девушка сидела на краю кровати, бессмысленно уставившись перед собой. На передвижном столике стоял завтрак, каша была нетронута и покрылась пленкой, чай давно остыл. Просканировал состояние тела, небольшое обезвоживание и голод. Дал приказ есть перенесенное, затем спать до моего прихода. Тело механически начало выполнять действия, а мне показалось, будто где-то глубоко на дне глаз девушки проскользнул гнев. Наверное, так отразился свет из окон. Больше находиться в комнате не хотел. Каждая секунда давалась с трудом, напоминая о случившемся. Пришло время прыгнуть в Калининское, но сначала надо найти Лару. Она точно знала, где живет Милослава, да и к тому же, это отличный союзник, если что-то пойдет не так. Где-то. Алиса мерила кабинет короткими шагами, постоянно посматривая на часы. Отец задерживался, но дождаться его необходимо. Полчаса назад он попросил ее зайти, а сам куда-то пропал. В очередной раз, пройдясь от стены до стены кабинета, девушка устала села в кресло, замирая в одной позе. Сегодняшний день обещал быть интересным. По крайней мере тем, что они будут заниматься на территории родов Анвизиных. Возможность побывать в поместье великого рода может быть интересной даже принцессе. Алиса сморщилась от негодования. Насколько мало у нее времени и способов развлечения, что она радуется одной мысли побывать где-то вне Академии или резиденции Императора. Да и сами занятия, что скрывать, становились все интереснее и интереснее. Уже и не вспомнишь уроков с бесполезным просиживанием штанов, последние недели выдались крайне трудными для всей группы, включая наследницу престола. После трагического известия о том, что один из величайших магов, Грандмастер Владимир Фан умер, Федор будто и сам стал мертвым. Да, он ежедневно посещал занятия, грамотно проводил их, ставил новые задачи, но все это было настолько натянутым, что все ждали, когда нить лопнет. Но парень держался Казалось, ничего не может остановить его, он будто вознамерился отомстить всем тварям бездны, подготовив максимально способную группу. К списку обязательных предметов в сумке студента теперь появились мази от ожогов, обеззараживающие, несколько бинтов, сменная сухая одежда, плотные кожаные перчатки и пара кусков мела. Зачем мел? Ну уж точно не для того, чтобы обводить им тела умерших от бешеных нагрузок учеников. Мел полюбился Али, который благосклонно принимал дары своих подопечных. А сами студенты провели интересную параллель, Зверь был более лоялен к тем, кто его подкармливал. Удары тяжеленного, более 200 кг существа, становились мягче, плавнее, порою даже приземление проходило без переломов. Спарринги с питомцем Фанвизина, постоянная полоса препятствий и снова спарринги. Алиса не стала отлынивать и занималась на уровне со всеми. С самого начала девушка полагала, что у нее будет преимущество по отношению к другим, Но потом вдруг стало не до этого. Каждый из наследников был не намного хуже по подготовке, чем сама Алиса, но даже это не спасало. Когда тела начинали адаптироваться к нагрузкам, они неожиданно увеличивались. Дни без боли в каждой клеточке тела можно было посчитать по пальцам. Если на полосе препятствий стало просто, на ней появлялся Али, серой тенью сбивая зазевавшихся учеников. На спарринге с участием группы собирались посмотреть все незанятые в Академии студенты. Делались ставки, появлялись фавориты, даже преподаватели приходили на шоу. Группа стала отличным развлечением для окружающих. Многие смеялись над ними, еще большему числу это было просто интересно. Самые здравомыслящие сочувствовали, но равнодушных не осталось. Не было ни одного раза, когда студентам удавалось выиграть у странного измененного зверя, это заставляло их опустить руки. Если бы кто-то спросил, что стало главным изменением в группе, Алиса бы ответила так. Это точно не более плотный подход к обучению. Это точно не добрячка Анна Александровна, всхлипывающая на особо ярких моментах боя. Этим фактором, который сплотил группу, стал питомец Федора. Сначала его ненавидели. Даже пытались как-то закрыть в аудитории, кормить котлетами, начиненными наркотиками, напоить. Да что только не пробовали студенты. Но зверь не принял ни одной подачки с сюрпризом, вынес дверь в аудиторию, которую восстановили за счет группы, только фыркнул перед миской с водой, обведя всех презрительным взглядом. Но потом отомстил на тренировке от отчего после окончания боя на полигоне понадобилась помощь еще одного лекаря. Когда даже до самых тупых дошло, что так ситуацию не исправить, все начали относиться к занятиям всерьез. Тренировки стали проходить с большим энтузиазмом, команды начали общаться между собой, строя разнообразные тактики противостояния. Кто-то даже заметил, что все упражнения на полосе имеют свой смысл. Рывки, уклонения, перекаты. В общем, весь набор, чтобы выжить на арене сали. Группа впервые начала работать как единый механизм. Прошел этап каких-то глупых споров и конфликтов. Больше никто не делал различия между одногруппниками из рода в конце сотни и ее начале. Оценивались только практические навыки. Это здорово упрощало жизнь. В столовой уже не обсуждались последние сплетни или новости с отдыха. Все чаще еду сметали за десяток минут а остальное время стол занимали стратегические выкладки, голограммы сеферонов и исписанные листы бумаги. Студенты разделились по своим отрядам, вытесняя из-за столов всех чужаков. Алиса улыбалась, вспоминая все эти моменты. Наблюдать со стороны оказалось самым интересным. Она никогда не подвергалась нападкам, не ссорилась, не жила такой полной жизнью обыкновенной девушки, а поэтому сейчас получала настоящее удовольствие. Дверь в кабинет открылась. Зашел отец. «Прости, пожалуйста», — начал он, устраивая за столом. «Но нам было важно встретиться до твоего ухода. Это касается новой задачи». «Какой задачи?» Собралась Алиса, прогоняя скуку. «Федор не хочет, чтобы ваша группа попала на практику этой зимой. Но это не входит в мои планы». Обстановка сменилась. «Я не могу больше идти на поводу у мальчишки. Нужны результаты». «Нажать можно многими способами. Я выбрал следующий. Ты должна будешь сделать так, чтобы выиграли именно вы». «Но как? Это не зависит от меня?» «Поверь, он даст группе формулу усиливающие магические импульсы. Глифы, как называл их Владимир. Наши гранды успели опробовать знаки. Это действительно дало эффект». «Я уверен, что вы выиграете». «Просто, скорее всего, он убедит вас не делать этого». «Но почему?» «Сумасбродный парень так решил». Дернул щекой отец. «Что студенты не будут готовы к практике. Якобы мало времени и пустая трата ресурса». «Может, он прав?» «Логично спросила Алиса». «Да пусть он будет трижды прав. Мне плевать. У нас есть задача, есть ресурс, надо использовать это». «Не придавай большому значению сказанное тут. Просто сделай, как я говорю». «Хорошо, хорошо», — тихо сказала девушка успокаивающим тоном. «Отца в гневе она видела редко, не самое приятное зрелище». «Я могу идти?» «Да, иди». Девушка в смятении покинула кабинет, переваривая услышанное. «Что же задумал отец?» «И что самое главное, она снова стала пешкой. Это уже порядком надоело ей». В тот момент, когда Алиса начала жить полноценной жизнью, ее снова хотят запереть в клетку. Вокруг только начали появляться друзья, открылся целый мир за пределами дворца, а его уже предлагают разрушить. Но что ей еще остается? Только выполнить приказ.